Глава 11. Видеть и слышать. Искусство. Красота. Аскетизм. Представление. Проблемы. Пространство. Мы исследовали природу любви и достигли, как мне кажется, пункта, когда от нас требуется гораздо глубже вникнуть и осознать проблему. Мы выяснили, что для большинства людей любовь – это поддержка, надежность, положение и гарантия чувственного удовлетворения до конца дней. Тут приходит кто-то вроде меня и высказывает сомнения, а является ли это действительно любовью, и задает вам вопросы, и предлагает вам вглядеться в самих себя. Но вы стараетесь не выглядываться, ибо это причиняет большое беспокойство. Вы скорее предпочитаете вести дискуссии о душе, о политическом или экономическом положении, но тогда... Загнав в угол, он вынуждает вас вглядеться. Вы ясно видите, что то, что вы всегда считали любовью, это не любовь. Это взаимное удовлетворение, взаимная эксплуатация. Когда я говорю, что любовь не имеет ни завтра, ни вчера, что любовь существует, когда нет центра, то это является реальностью для меня, но не для вас. Вы можете цитировать это или обратить в ту или иную формулировку. Но это не представляет никакой ценности. Вы должны понять это для самих себя. Но для этого нужно обладать свободой смотреть без всякого осуждения, без всякого оправдания, без всякого согласия или несогласия. Но смотреть – это одна из наиболее трудных вещей в жизни, так же, как и слушать. Смотреть и слушать – это одно и то же. Если ваши глаза слепы от ваших невзгод, вы не можете видеть красоту солнечного заката. Большинство из вас утратило связь с природой. Цивилизация вызывает тенденцию все большего и большего роста городов. Мы становимся все более и более городскими людьми, живущими в перенаселенных квартирах и имеющими очень мало пространства даже для того, чтобы видеть небо вечером и утром. И поэтому мы утрачиваем связь с природой, с большей частью ее красоты. Я не знаю, заметили ли вы, сколько немногие из нас видят солнечный восход или закат, лунный свет или его отражение в воде. Утратив связь с природой, мы, естественно, стараемся развивать интеллектуальные способности. Мы читаем великое множество книг, посещаем множество музеев и концертов, смотрим телевизионные передачи и располагаем многими другими развлечениями. Мы бесконечно цитируем идеи других людей, много думаем и говорим об искусстве. Почему же так получается, что мы настолько зависим от искусства? Не является ли оно формой бегства, стимулирования? Если вы пребываете в непосредственном контакте с природой, если вы следите за полетом птицы, за взмахами ее крыльев, видите красоту каждого движения облаков, теней на холмах или красоту чьего то лица, Как вы считаете, захотите ли вы идти в какой-то музей и смотреть какую-то картину? Быть может именно потому, что вы не знаете, как смотреть на все, что вас окружает, вы прибегаете к какому-то виду наркотика, который стимулировал бы вас видеть лучше. Есть рассказ об одном религиозном учителе, который каждое утро беседовал со своими учениками. Как-то утром, когда он вошел и приготовился начать, Прилетела маленькая птичка, уселась на подоконник и стала петь. Она пела всем сердцем, затем она улетела. Тогда учитель сказал, «На этом сегодняшнее занятие закончено». Мне кажется, что одна из самых больших наших трудностей состоит в том, чтобы ясно видеть не только внешние вещи, но и внутреннюю жизнь. Когда мы говорим, что видим дерево, цветок или человека, действительно ли мы их видим – Или мы просто видим образ, созданный Словом? То есть, когда вы смотрите на дерево или вечернее облако полное света и восхищаетесь, то действительно ли вы их видите не только глазами и умом, но целостно всем вашим существом? Исследовали ли вы когда-нибудь, что означает смотреть на какой-то реальный предмет, например, на дерево, без каких-либо ассоциаций, без знаний, которые вы о нем накопили, без каких-либо предвзятых мнений и суждений, без каких-либо слов, создающих гран между вами и деревом, мешающим его видеть таким, каким оно есть в действительности. Попытайтесь сделать это и увидите, что, собственно, происходит. Когда вы наблюдаете дерево всем вашим существом, всей вашей энергией, при такой энергии вы обнаружите, что вообще нет того, кто наблюдает, Есть только внимание. Только когда вы невнимательны, существует наблюдающий и наблюдаемое. Когда вы смотрите на что-то с полным самозабвением, с полным вниманием, нет места для идей, формулировки и воспоминаний. Очень важно это понять, так как мы собираемся вникнуть в нечто требующее весьма тщательного исследования. Только ум, который смотрит на дерево, на звезды, на сверкающей водой реки с полным самозабвением, знает, что такое красота. И когда мы действительно видим, мы пребываем в состоянии любви. Обычно мы воспринимаем красоту через сравнение или через предмет, созданный руками человека. То есть мы приписываем красоту какому-либо предмету. Я вижу нечто, что я считаю прекрасным творением, и эту красоту... Я оцениваю, исходя из моих познаний в архитектуре, в сравнении с другими зданиями, которые я видел. Но сейчас я задаю себе вопрос. Существует ли красота без объекта? Когда есть наблюдающий, цензор, переживающий, мыслящий, тогда нет красоты. Потому что в данном случае красота есть нечто внешнее. На что наблюдающий смотрит и что он оценивает? Когда наблюдающего нет а это требует глубокой медитации, исследования, тогда пребывает красота без объекта. Красота пребывает при полном отсутствии наблюдающего и наблюдаемого, и такое самозабвение возможно только тогда, когда существует полный аскетизм. Не аскетизм священника с его жестокостью, санкциями и послушанием, не аскетизм в одежде, идеях, пище и поведении, Но аскетизм абсолютной простоты, в которой есть полное смирение. Тогда нет достижений, нет лестницы, чтобы по ней карабкаться, а есть лишь первый шаг, и это вечно первый шаг. Предположим, что вы гуляете один или с кем-то, и ваша беседа прекратилась. Вас окружает природа, и не слышно ни лая собаки, ни шума проезжающей машины, ни даже полета птицы. Вы полностью затихли, и природа вокруг вас также совершенно безмолвна. В этом состоянии, когда наблюдающий не переводит то, что видит в мысль, в этом безмолвии существует красота совершенно особого свойства. Нет ни природы, ни наблюдающего. Есть состояние полного, совершенного ума. Он уединен, но не изолирован, погружен в тишину. И эта тишина есть красота. Когда вы любите, есть ли наблюдающий? Наблюдающий существует только тогда, когда любовь есть желание и наслаждение. Когда желание и наслаждение не ассоциируются с любовью, тогда любовь обретает свою подлинную силу. Любовь, как и красота, каждый день нечто совершенно новое. И как я уже сказал, она не имеет ни вчера, ни завтра. Только когда мы смотрим без каких-либо предвзятых идей и представлений, мы способны быть в непосредственном контакте с любым явлением жизни. Все наши отношения фактически являются воображаемыми. Они основаны на соображениях, созданных мыслях. Если у меня имеется представление у вас, а у вас обо мне, мы, естественно, не видим друг друга такими, каковы мы в действительности. То, что мы видим, это представление которое мы создали друг о друге которые мешают нам быть в контакте. И поэтому наши отношения развиваются неправильно. Когда я говорю, что знаю вас, это значит, что я знал вас вчера, а фактически сейчас я вас не знаю. Все, что я знаю, это мое представление о вас. Это представление составлено из того, что вы сказали мне, как похвалу или оскорбление, что вы дали мне оно, результат моих воспоминаний о вас, а ваше представление обо мне, составлено таким же образом, и взаимодействие этих двух представлений препятствует нашему подлинному общению друг с другом. Два человека, долго живущие вместе, имеют представление друг о друге, которые препятствуют их истинному общению. Если мы понимаем отношения, то мы можем действовать совместно, но нельзя взаимодействовать сквозь призму символов или идеологических понятий, только когда мы понимаем истинное отношение между нами, существует возможность любви. Но между представлениями любви быть не может. Поэтому важно понять не интеллектуально, но фактически в вашей повседневной жизни. Как вы создали представление о вашей жене? Вашем муже, вашем ребенке, вашем соседе, вашей стране, ваших лидерах, политических деятелях, ваших богах. Вы не имеете ничего, кроме представлений. Эти представления создают пространство между вами и тем, что вы наблюдаете. И в этом пространстве существует конфликт. Поэтому сейчас мы попытаемся выяснить, возможно ли быть свободным от этого пространства, создаваемого нами. Не только вне нас, но и в нас самих. Пространство, которое разделяет людей во всех их отношениях. Так вот, именно внимание, с которым вы относитесь к проблеме, является энергией, разрешающей эту проблему. Когда вы отдаете все ваше внимание целиком, я имею в виду внимание всего вашего существа, то наблюдающего нет вообще. Есть только состояние внимания которые является тотальной энергией. И эта энергия есть высочайшая форма разума. Разумеется, такое состояние ума должно быть безмолвным. И это безмолвие, это тишина, приходят, когда есть полное внимание. Это не тишина, достигнутая посредством дисциплины. Такое абсолютное безмолвие, в котором нет ни наблюдающего, ни объекта наблюдения – является высочайшей формой религиозного ума. Но то, что происходит в этом состоянии, не может быть выражено словами, потому что слова – это не факт, о котором они говорят. Чтобы вы могли это выяснить, вам нужно самим это пережить. Каждая проблема связана с другой проблемой, так что если вы сможете разрешить одну проблему полностью, не имеет значения, какую – вы увидите, что в состоянии легко справиться с остальными и разрешить их. Мы говорим, конечно, о психологических проблемах. Мы уже установили, что проблемы существуют только во времени. Так происходит, когда мы не подходим к проблеме целостно. Следовательно, мы должны не только осознать структуру и природу проблемы и видеть ее во всей полноте, но мы должны также встретить ее, когда она возникает, и разрешить немедленно, так, чтобы она не успела впустить корни в уме. Если человек позволяет проблеме длиться в течение месяца или даже дня, нескольких минут, это искажает ум. Итак, возможно ли подойти к проблеме без промедления, без какого-либо искажения и немедленно полностью от нее освободиться, не позволив памяти оставить след в уме? Эти воспоминания являются представлениями, которые мы повсюду несем с собой, и они есть то, что соприкасается с этой удивительной вещью, называемой жизнью. Отсюда возникает противоречие и, следовательно, конфликт. Жизнь – нечто абсолютно реальное, это не абстракция, и когда вы встречаете ее с вашими представлениями, возникают проблемы. Можно ли подойти к любой проблеме? Без пространственно временного интервала Без промежутка между самим человеком и тем, чего он боится Это возможно только тогда, когда наблюдающий не имеет длительности Не создает представления Не представляет собой скопление воспоминаний, идей Не является пучком абстракции Когда вы смотрите на звезды, есть вы, который смотрит на звезды в небе Небо полно сверкающих звезд, воздух прохладен И есть вы, наблюдающий, переживающий, мыслящий, вы с вашим ноющим сердцем, вы центр, создающий пространство. Вы никогда не поймете пространство между вами и звездами, вами и вашей женой, мужем, другом, потому что вы никогда не смотрели на них без представления. И в этом причина того, что вы не знаете, что такое красота и что такое любовь вы говорите о них вы пишете о них, но вы никогда их не знали за исключением быть может редких мгновений полного самозабвения пока существует центр создающий вокруг себя пространство нет ни любви ни красоты, когда же нет ни центра ни периферии, тогда существует любовь и когда вы любите вы сами есть красота когда вы смотрите на лицо перед вами вы смотрите из центра а центр создает пространство между вами и человеком. Вот почему наши жизни так пустые и убоги. Вы не можете культивировать любовь или красоту, как не можете придумать истину. если вы все время осознаете, что вы делаете, вы можете культивировать осознание. И от этого осознания вы начинаете видеть природу удовольствия, желания и печали человека, полного одиночества и тоски. А затем Вы начинаете постигать то, что называется пространством. Пока существует пространство между вами и объектом, который вы наблюдаете, любви нет и любви не будет. Без любви, как бы долго вы ни старались преобразить мир, создать новый социальный порядок, и как бы много вы ни говорили об улучшениях, вы создадите только страдания. Итак, дело в вас. «Не существует лидера, учителя. Нет никого, кто сказал бы вам, что надо делать. Вы один в этом диком, жестоком мире».